Глава 15. Пробуждение. Она проснулась и огляделась. Значит, это не сон. Грубая нейлоновая верёвка стягивала её руки и ноги. Она знала, что скоро её казнят на заре новой эры, и умрёт она не в одиночестве. 600 футов отделяют её от земли, от лондонских улиц. Фиолетовые волосы упали на заплаканное лицо. На ней всё ещё были джинсы, рубашка и куртка. Вот только туфли она потеряла, когда пыталась защищаться. Сколько же она пробыла тут? Всё смешалось у неё в голове. Вчера кто-то приходил её накормить, или это было позавчера? Она уже не чувствовала холода, и чтобы ей не было больно, ей дали таблетки. Это она знала точно. Никакой надежды на спасение. Стемнело. Но она видела с двух сторон жёлтые огни. Под ногами у неё ворковали голуби, прячась от ветра. Снизу доносились приглушённые гудки машин. Руки и ноги у неё затекли и даже стали кровоточить из-за слишком тугой верёвки. В отчаянии она закричала, не в силах поверить, что совсем скоро ей предстоит уйти из жизни. даже связанной ей не дали лечь, а поставили вертикально, чтобы все видели, пока ещё живой крест, хотя на самом деле никто не мог её видеть. С неба холодное одиноко смотрели на неё несколько звёзд. Здесь на крыше горький ночной воздух всё же был чище, чем внизу. Сара набрала его полные лёгкие и стала молить Бога послать ей сон, пока ледяная мгла не совсем завладело её сердце